Глава семнадцатая. «Я не замечаю, как моя книга рождается. Я не пишу определённое количество авторских листов, не отрабатываю план, экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Я просто рассказываю историю. Однажды моя дочь сказала, «Ты пересказываешь фильм интереснее, чем сам фильм». Наверное, в этом и кроется секрет. Автор — просто хороший рассказчик. Знаете, у меня была подруга... Она так смешно рассказывала, что мы от хохота катались по полу, держась за животы. Но как только кто-то брался её шутку пересказывать, выходило уже не так смешно. Интересно, страшно, с юмором рассказать историю — вот в чём главный талант автора. Иногда люди предлагают авторам сотрудничество. «Давай я тебе идею, а ты её напишешь». Нет. Идей на самом деле тысячи. А вот рассказать её так, чтобы это было интересно, могут не все. О писательстве. «Я росла в семье художников», — начала рассказывать Тома. Девушка сидела на полу и вытирала слёзы и сопли ладонью, что так расходилось с её образом Барби, в которую уже все поверили. У Эрика же, напротив, в её образе всё сложилось, всё встало на свои места. Вот только сейчас он увидел логический, а не искусственно созданный образ девушки. Хотя их трудно было назвать художниками. Скажу так, неудачники, которые просто сдались и стали опускаться на дно, прихватив с собой по недоразумению родившуюся у них дочь. Сколько себя помню, вокруг меня всегда были картины, книги о художниках и их шедеврах, и пустые бутылки. Я была предоставлена сама себе, пока моя драгоценная мамочка в периоды редкого просветления не заметила перерисованную мной картину. На обоях, остатками масляной краски, отец их собирался выкинуть, а я подобрала. Маленькая Тома перерисовала Шишкина «Утро в сосновом лесу» просто так. Потому что обои были старые и ободранные, а мне хотелось красоты и уюта. А вот вы знали, что эта картина была написана в соавторстве? Основную картину написал Шишкин о медведей Савицкий, потому что Шишкин не умел так хорошо рисовать животных. А вот его соавтор, напротив, был в этом специалист. «Конечно», — ответил ей Эрик. «Я знаю даже то, что картину называют часто «Три медведя» но сейчас там их четыре, потому что Савицкому показалось незавершённые композиции из медведицы и «Двух медвежат», и он дописал третьего «Медвежонка». Но при тут это? «Притом», — сказала Тамара, полностью успокоившись, — «что каждый художник силён в чём-то своём, а я оказалась универсалом. Даже не знаю, почему. Что-то внутреннее, наверное, вложенное ещё Господом на небе, позволяло мне хорошо писать и людей, и животных, и море, и лес». Я перенесла ту картину на обои по памяти, расширив полотно дальше в стиле Шишкина и Савицкого. Нарисовала лес, полный других зверей, лис, зайцев, оленей. Как потом сказала мама, такую выдержанную композицию по всей длине комнаты она ещё никогда не видела. Она была в шоке и в восторге одновременно, ведь меня этому никто не учил. К слову, я тоже была на седьмом небе отчасти. Меня, наконец, заметили, но радость моя была недолгой. Сначала я, маленькая девочка, Не понимала, почему вдруг меня заставляют копировать другие картины, а не рисовать новые. Но всё оказалось очень прозаично. «Ты подделывала картины?» — предположил Эрик. «Да», — кивнула Тома. Мама с папой разглядели мой талант идеального копировщика и воспользовались этим немедленно. Всей схемы я, конечно, не знала. Просто перерисовывала в основном абстракционистов. Не знаю, почему выбор пал именно на них — «Возможно, те, кому они картины продавали, имели соответствующих покупателей, любителей именно такой живописи. Как я потом узнала, уже взрослый, запросив протоколы судебных заседаний, так можно. Оказалось, мои подделки находили даже в музеях вместо подлинников. В основном их дарили меценаты, они были уверены, что жертвуют именно подлинники. Слишком хорошие получились подделки», — усмехнулась Тома. «Там, если бы не случайность, их бы еще долго не разоблачили». «Вы бы знали, каково было удивление следователя, когда он понял, что картины рисовали не мои родители, а маленькая девочка?» «А при тут Островский?» — спросил Юлий. «Это он картинами торговал?» «Нет», — ответила Тома. «Он тогда был студентом химико-фармацевтического университета. Куда ему до картин?» «Мама называла его просто доктором. Для меня же этот человек был моим личным доктором зло. Когда приходил он и приносил родителям дрянь, начинался мой ад». Отец обычно просто лежал и часами смотрел в потолок, а мать... Та словно бы сходила с ума. Из любящей она превращалась в завистливую стерву. Сначала она орала, что это только благодаря её генам и чуткому воспитанию я на что-то гожусь. Я не спорила с ней, а наоборот. Но потом у неё наступала другая стадия. Мать, заламывая руки, кричала о несправедливости мира, потому что талант достался мне, а не ей. Ну а после... Родительница заставляла меня рисовать, много рисовать, иногда часами, без остановки. И если я начинала капризничать, она тыкала в меня обратной стороной кисти. Она у неё была заточена, как скребок. Это была самая страшная стадия, которая продолжалась вплоть до того, как её сваливал сон, а он иногда приходил не быстро «Отсюда эти твои маленькие шрамы», — поразился Юлий. «Она что, ей в лицо тыкала?» «Без разбора», — подтвердила Тамара. «Больше всего порезав, конечно, на руках, потому что я старалась прикрыться ими, но это не всегда получалось». «Родители умерли в тюрьме?» — спросил Эрик. «Да», — ответила Тамара. «Почти сразу. Я узнавала потом отчего. Ведь они не были старыми. Мне ответили, что те самопальные таблетки, что они покупали у доктора зло, просто разрушили их здоровье. Внутренние органы практически не функционировали. Дурь, которую изготавливал товарищ Островский, не только сводила их с ума, но из заживо разлагала организм. «И ты решила отомстить», — предположил Эрик. «Да. К нему было практически не подобраться, а тут такая удача. Я бросила все свои проекты и, не раздумывая, направилась сюда. У меня даже был с собой цианит в ручке маминой кисточки. Знаете, той самой, которой она меня изрезала? Она в ней хранила то, что приносил доктор зло. Эта кисть была единственная, что я забрала с собой в детский дом. Она служила напоминанием о том, что доктор Зло существует, о том, что есть кого бояться. Эта кисть вызывала у меня лишь ужас. Но мне это было необходимо, чтобы я не расслаблялась и не ждала от жизни подарков. Казалось очень символичным, что смерть доктора Зло я тоже пронесу в ней. Когда только приехала, решила сходить на него посмотреть, думала, вдруг передумаю. Оставила в номере всё — сумку, телефон, включила телевизор — Я не исключала, что при этой их тяге к секретности они нас прослушивают ещё и в номере, и решила, пусть думают, что я телек смотрю. Пошла к заводу, села на лавочку. Вокруг птицы поют, море зелени так хорошо. подумалось мне, что жизнь прекрасна, и в ней не должно быть смертей. Уже даже решила, всё, иду в гостиницу, забираю вещи и уезжаю из этого райского, даю ему амнистию. Но тут, как на грех, он вышел с завода и направился к своей машине. Разжирел, конечно, полысел, но это был он, доктор Зло. И ощущение, что ему не должно быть места на этой земле, вернулось. Мне просто нужен был удобный случай. «И ты его дождалась», — обиженно сказал Юлий. «Не может одно зло прикрываться другим. Я не убивала их, а яд у меня пропал», — разнесла Тома. «Надо сказать, не очень убедительно. Когда мы утром нашли трупы, я пошла проверить кисти, поняла, что яд пропал». «Кто-то знал, что у тебя в ней?» — спросил Юлий. Он перестал улыбаться Тамаре, как будто всё про неё для себя решил и вычеркнул из какого-то списка. «Нет», — ответила она на этот раз твёрдо. «Никто не мог знать этого в принципе». «Ну?» — засомневался Эрик. «Кто очень хорошо?» В этот момент он посмотрел на Юлия укоризненно. «Покопался в твоём прошлом, мог узнать о твоей ненависти к господину Островскому. Но яд, я не говорил о нём никому», — настаивала девушка. «Тот, кто нашёл у тебя яд, скорее всего, хороший логик», — предположил Эрик, что-то обдумывая. Было видно, что разговор перестал быть ему интересен. «Как можно с помощью логики понять про яд?» — удивилась Тома. «Ну смотри», — немного скривился Эрик, — как если бы его заставляли объяснять самые обычные вещи. «У тебя такой прекрасный набор кистей, очень дорогих и профессиональных, уложенных очень аккуратно в твоём не менее дорогом кожаном чехле». Среди них есть одна старая кисть. Для работы она непригодна. Можно предположить, что она дорога тебе как память, но это не так. Мы многое делаем подсознательно. Вот и ты её положила в самый конец своего чехла. Туда, куда ты и редко забираешься, но когда она всё же попадается, тебе ты смотришь на неё как на жабу. Если бы я знал всю твою подноготную... Эрик сделал ударение на слове «всю» и опять посмотрел выразительно на Юлия, то я бы обязательно проверил кисть. Это мелочь, но важная. «Белая», — добавил виноватый Юлий. «Именно», — подтвердил Эрик. «Так вы мне верите?» — удивилась Тамара. «Да», — сказал Эрик буднично. «Ты не убивала их. Более того, я уверен, здесь всё не так, как кажется». «Не, ну ты тут не прав, всё вполне логично. Ренат Островский тот ещё был человек. Вот кому-то дорогу и перешёл», — сказал Юлий в сердцах. «Может быть». «А кто убийца?» — спросила Тамара заворожённо. Она вдруг стала как-то по-другому смотреть на Эрика, и это не сулило ничего хорошего. Эрик знал этот взгляд. После него обычно всё заканчивалось слезами и скандалами. «К сожалению, человек», — ответил со вздохом Эрик, — «а не картина. Но сначала мы должны разгадать её тайну, и можно смело вызывать полицию». Он сейчас обратил внимание, что Томас смотрит на его тело и понял, что стоит в одном полотенце, обмотанном вокруг бёдер. Видимо, то же самое заметила и Юлий потому что язвительно добавил. «Может, объяснишь, как ты умудрился утонуть в ванне? «Я так шутил», — сказал Эрик, понимая, в чём кроется причина раздражения Юлия. «И про шкаф, кстати, тоже. Прям Харламов», — проворчал Юлий. Но Эрик уже скрылся в ванной и не стал уточнять.